Мечта букиниста представляет «Алиса», часть 1-00-001 Мейс!», мейс! – знакомый голос звучал откуда-то издалека, но в то же самое время он был совсем рядом. «Мейс, не ошибись с выбором! Слышишь меня, Мейс?» Мужчина подскочил в постели и со всего маху хлопнул ладонью по настольному пульту. Ярко вспыхнули на стенах лампы трилистники, освещая спальню. В комнате никого не было. Сон дурацкий. Наверное, даже кошмарный сон. Около минуты Мейс сидел, обхватив голову руками, потом отбросил одеяло, слез с постели и пошел на кухню. В прихожей он задержался, посмотрев на себя в зеркало. Опухшие... Небритое лицо, всклокоченные волосы, и видок еще тот. Мейс щелкнул выключателем, едва не споткнулся, увидев своего бывшего шефа, сидящего за кухонным столом. Не спится, полюбопытствовал Джет. Он не изменился со времени их последней встречи Все тот же идеально выглаженный костюм Аккуратная прическа, очки И эта радушная улыбка на лице Вызывающая не меньше страх, чем оскал разъяренного тигра «Давно тут сидишь?» — в свою очередь поинтересовался Мейс, Шагая вперед и открывая холодильник «Выпьешь что-нибудь?» «Минут тридцать, наверное», — ответил Джет «Чашку чая, если не трудно» Мейс включил электрочайник, взял с полки сигареты, закурил. «Как в Испании погодка?» — невинно спросил Джет. Мейс еле заметно вздрогнул. В Испанию он отправил свою жену. Она вылетела туда на следующий же день после предыдущей встречи Мейса с Джетом. Улетела не по совету и не по просьбе, а по приказу своего мужа. «Нормально», — Мейс пожал плечами. «Если хочешь, можно посмотреть сводку за последние дни». «Спасибо, что подсказал, Мейс», — Джет кивнул головой. «Мне больше хотелось бы ознакомиться с другой сводкой. Ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — прозвучал угрюмый ответ. Мейс взял две чашки, налил в них чай, поставил на стол сахарницу и сел напротив Джета. Неделю назад из окна своей квартиры был выброшен Илья Циммельман, сын президента Ассоциации банкиров России. Его избили, накачали поламином, а потом вышвырнули из окна. 12й этаж. Он чудом остался жив, попал на дерево. Говорят, что лучше бы он погиб. Сам понимаешь, когда такого человека лишают сына, все по очереди ставят своих подчиненных раком и имеют их до тех пор, пока не получат результаты. За дело взялись лучшие специалисты-эксперты. Нашлись и свидетели, видевшие, как некто спускался из квартиры по балконам. Имя нападавшего уже известно. «Наркоман, хакер», — Джет размешал ложечкой сахар и сделал небольшой глоток. «М -м, «Горячий. У тебя нет холодной кипяченой водички?» «Он не хакер», — мрачно произнес Мейс. «Джет, ему 17 лет, и единственная вина его была в том, что он дружил с хакерами». «А моей дочери было семь лет, и единственная ее вина была в том, что она села не в тот самолет», — рявкнул Джет с искаженным от ярости лицом. Впрочем, уже через мгновение лицо его вновь приняло нормальное выражение. Он успокоился и подул на чай. «Костя, ты, не называй меня так», — металлическим голосом отчеканил Джет. «Не надо этих примитивных психологических приемчиков. Нет больше Кости Кокоса и не будет. Мейс». Ты узнал, где сейчас находится Ворм? Он в спецотделении в Лефортове, ответил Мейс. Где именно, я не знаю. Его перевели туда из клиники Валхоланда, а примерно через неделю отправят в Райсу. В Валхоланде его прокачивали сыворотками. Но результатов, насколько мне известно, это не дало У парня высокий уровень метаболизма И все эти сыворотки правда на него не действуют Ему вменили убийство первой степени Суд уже прошел, его долечат и в райсу Пожизненное Это все, что я знаю Джет опустил голову и задумался Мэйс маленькими глотками пил чай Несколько минут они молчали «Сможешь узнать, когда его будут перевозить?» Спросил Джет, не поднимая головы «Ты, Мейс, осёкся?» «В Лефортово я попасть не смогу», — пояснил Джет «А вот автозак остановить можно попробовать» «Джет, я не... Тебе не надо будет в этом участвовать», — перебил его Джет «Просто узнай, когда и как его будут перевозить» Все. сделаешь?» «Постараюсь», — после паузы ответил Мейс. Джет поднялся, залпом допил остывший чай и шагнул к выходу из кухни. «Я хотел бы, чтобы у меня был такой друг, который меня не бросит», — сказал он, обернувшись на пороге. «Когда есть такой друг, можно ничего не бояться, верно?» «Как ты вошел?» — спросил его Мейс. «Хочешь поменять замки и поставить решетки на окнах?» — засмеялся Джет. «Да нет, просто...» — Мейс неуверенно кашлянул. «Просто я всегда рядом», — Джет подмигнула. «Не переживай. Я даже не придал значения тому, что ты перестал называть меня командором, Мейс. Думаю, ты и сам не обратил на это внимания». Он вышел из кухни, на ходу доставая что-то из кармана и прикладывая к лицу. Свернул в коридор. Через несколько секунд негромко хлопнула входная дверь, А Мэйс еще долго сидел, глядя на кружку, на давно остывший чай, на одинокий окурок в пепельнице. Но мысли его были далеко. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф